Заключение. Редко встречаются спин-оффы, настолько сильно отдалившиеся от оригинальной франшизы как в плане качества, так и с точки зрения их самобытности. Развившись от симулятора жизни в Persona 3 до разворота в виде арена, охватив триумфальные туры и постоянно растущую фан-базу, Persona заслуживает звания феномена, а ярлык «спин-офф» и вовсе отвалился по мере эволюции серии. Но помимо грандиозного полотна, в которое превращается франшиза «Атлус» со всеми своими побочными проектами в канонической вселенной, «Персона» — это прежде всего особое видение японской ролевой игры, новый способ представить критический момент перехода к взрослой жизни. Используя юнгианские теории в качестве основы для своих городских приключений, Авторы «Персона» выводят собственные правила JRPG и переплетают внутренние конфликты с трудностями социума. Их задача по-прежнему состоит в том, чтобы найти истину, обрести осознание целостности, самости, которое, согласно теории Юнга, ведет к индивидуации. Удивительно наблюдать, как за столь современными образами порой скрывается богатое наследие предков — как будто человек систематически пытается рассказать универсальные истории самым эксцентричным способом. В персона смешивается японская школьная среда с греческой, индуистской и скандинавской мифологиями, появляются элементы западного психоанализа, ужасов и городских легенд. Но, несмотря на эту невероятную мешанину, Сирия умудряется сохранять крепкую связность. Японцы или уроженцы Запада, если уж на то пошло, ведут свой поиск истины посредством повествования и чудесных свойств видеоигр, не ограничивая силу творчества. Если для этого требуется смесь из пророчеств майя, инопланетян и вернувшегося диктатора, так тому и быть. Создатели персона не боятся излишеств, потому что смысл и актуальность их сюжетов всегда занимают важнейшее место. В предисловии к этой книге мы задумались, сможет ли человек когда-нибудь ответить на вопрос «Кто я?». Ответом «Атлус» становится не просто архаичная теория. В «Персона» сам вопрос поставлен изобретательно, самобытно, но всегда точно. Лучший способ приблизиться к истине — проиллюстрировать ее с помощью истории, и неважно, повествует она про школьные коридоры или про греческих богов так почему бы не совместить и то, и другое?